Глава шестая. Преследование прекратить. Бам-бам-бам! — бам! гремели выстрелы, стоявших в отдалении орудий. Ядра разбивали бруствер окопов, переворачивали корзины с землей и валили наполненные песком мешки. В той дюжине турецких орудий, что подкатили ночью, присоединились еще восемь. И теперь Топчу методично расстреливали русский холм. С него сначала отвечали пять орудий, затем одно замолчало. А вот длинноствольные штуцера все продолжали бить с крыши форта. Время от времени на землю падал кто-нибудь из прислуги. Происходила небольшая заминка. Но затем к пушкам вставали новые люди, и они вновь продолжали бить по укреплениям. «Я высовываюсь, балда!» Капрал сдернул Егорку в окоп. — Сказали же в укрытиях всем словно мышам сидеть. — Ну вот куда ты все лезешь, не Да я глянуть хочу, Иванович. Ну чего нам так вот в полном неведении сидеть? А ну как вдруг эти снова на нас полезут? — оправдывался рядовой, потирая плечо. — И чего ты меня словно скотину на рове стою тискаешь? Аж занемело все. Обиженно бурчал егеря. — Для глядения за супротивником особые наблюдатели имеются, — наставительно ответил егерю Капрал. — Специально для этого, куда надо, господами-офицерами поставлены. Плечо, не башка, быстро отойдет. А вон у Куприяна из первой теперь еще уже нет, потому как его иную башку уже к шее даже и хомутными нитками не пришьешь. — Вон, гляди-ка, как ядра-то летают! — кивнул он на форт. Один из чугонных шаров ударил в его стену, вывернул из нее булыжник и попутно высек массу мелких осколков. «Мочи уже нет нам, Иванович, вот так тут хранится!» Поддержали Егорку трое сидящих с ним рядом стрелков. «Лучше уж в атаку со штыками идти, чем здесь, на дне траншеи сидеть, да неизвестно чего ждать. Все ведь тут Ироды совсем скоро нам развалят, пушки подкатили, вот и лупят, и лупят издали!» «Тихо вы, как куры раскудахтались!» — прикрикнул на солдат капрал. «Их высокоблагородие приказало нам не высовываться, значит, мы будем здесь дальше сидеть. ну как быстро отставили панику. Вы чё это воете, дурни? Господам офицерам ведь лучше понять, как нам нужно свой бой строить. Коли будет команда в атаку пойти, так стеной все поднимемся. А вот пока поберечься нам наказали». «Елистрат, а ну глянь, у тебя ружьев все в земле, быстро всем осмотреться и обиходить свое казенное имущество!» В окопе пошло шевеление. Солдаты щелкали крышками ударных замков, проверяя пороховую затравку, смахивали пыль со стволов и выбивали ее из мундиров. Дело нашлось каждому. Неожиданно стрельба орудий из степи стихла, Продолжали только лишь хлопать русские штуцера и четыре оставшиеся целыми пушки. В «Ваш, высокоблагородие, у турок шеленье какое-то пошло!» — донесся крик наблюдателя. коней с передками подвели к рудийным позициям. Запрягают пушки они в те повозки!» Алексей с двумя офицерами управления батальона поднялся на крышу форта и припал к окуляру подзорной трубы. «Действительно, у турок происходило что-то интересное!» Стоявшие на безопасном расстоянии, две их пехотные колонны развернулись и теперь уходили по тракту на юг. Конница обошла их степью, и уже через несколько минут она вся скрылась вдали. Одна из пехотных колонн рассыпалась и начала сама рыть окопы в версте от холма. — Ну, вот и все, братцы, — выдохнул Егоров. — Устояли мы с вами. «Турки сняли основные силы от нас и пошли на юг, к месту настоящей переправы дивизии. И поспеть им туда все одно уже никак не удастся. А эти больше на холм лезть не будут», — кивнул он на окапывающихся в степи. «Мы свою задачу здесь выполнили, теперь же слово за Александром Васильевичем». Дивизия Суворова, высадив десант в месте основной переправы, опрокинула небольшое хранение турок, и быстро навела понтонную переправу. Уже утром на правом берегу скопилось около пяти тысяч солдат, а войска все прибывали и прибывали. Не дожидаясь выхода всех сил на турецкую сторону, генерал-аншеф повел свои войска на заслон неприятеля, сбил его и повел наступление в глубину османской территории. По наведенному мосту прошли пушки и все остальные воинские подразделения. Неприятель мог бы еще успеть собрать все свои силы и контратаковать дивизию, но его командование колебалось, боясь окружения и удара с флангов. Юсуф-Паша, командующий полевой армией турок, отдал приказ своим войскам отступать к Очакову. В верстят холма шел бой, там чистили оружейные выстрелы и доносились отголоски криков. — Батальон, цепь, за мной бегом марш! — крикнул Егоров, перепрыгивая через брус Тверокопа. Егеря, рассыпавшись в свое привычное построение, побежали в сторону гремевшего боя. Какое-то русское подразделение, выйдя по южной дороге в конном порядке, спешилось и теперь атаковало неприятеля во фланг. Удар егерского батальона со стороны холма заставил его бросить укрепление и бежать в степь. александр карлович представился высокий худощавый офицер, командир Смоленского драгунского полка. «Что, жаркое у вас тут дело было, подполковник? Сильно турки напирали?» «Да уж не без этого», — улыбнулся Алексей. «Но часиков пять назад успокоились и большей частью к вам в южную сторону подались. Тут они, видать, пехотный заслон около полка при трех пушках оставили». «Отходит Качаков, неприятель». — уяснил командир Драгунов. — Не принял он полевого сражения от Соворова у реки. — Александр Васильевич повелел вас здесь проведать, да постепи потом прогуляться. Первый его наказ мы уже выполнили, а вот теперь и ко второму приступим. Вам же надлежит присоединиться к основным силам дивизии, кои ведут преследование противника в направлении крепости. — Прощайте, Алексей, нам пора турок нагонять, пока они еще далеко не сбежали. Полковник церемонно поклонился и, обернувшись, громко скомандовал «Драгуны, по коням! Ведем преследование отходящей вражеской пехоты!» «Порядок у полковника!» — кивнул Милорадович на уходящие вдаль эскадроны. «И развернулись для атаки они грамотно, стреляли тоже хорошо. Одним словом, драгуны, по моему личному мнению, самое что ни на есть полезная кавалерия». «Где нужно, она маневренная пехота, где-то стремительная конница. Не зря ее царь Петр так жаловал». «Не зря», — хмыкнул Лешка, — «еще конно-егерские полки создать, и вообще бы полный комплект в коннице был». «Матвей, а ну-ка, пойди сюда», — подозвал он старшего вестового. «Бегом за командиром дозорной полуроты. Он с первым своим плутонгом дорогу оглядеть отправился. Зови его поскорее сюда». «Господин подпоручик, готовь своих людей к поиску!» — ставил задачу старшему разведчику батальона подполковник. «Сажаешь часть егерей на тех лошадей, что нам удалось здесь отловить, и посылаешь их проверить ту дорогу, что идет к Очакову. Остальных ты разбиваешь по пятеркам и потом расставляешь их боковыми дозорами. Через полчаса наша колонна выходит в путь». Мы должны соединиться с основными силами дивизии, при этом нам ни в коем случае нельзя нарваться по пути на неприятеля. Без опоры на серьезные укрепление нам против его больших сил в этой степи никак не выстоять. Все ли понятно? — Так точно понятно, господин подполковник, — козырнул Тимофей. — Разрешите выполнять? — Выполняй, — кивнул головой Егоров. — Докладывайте обо всем мне через вестовых. — Так, жив он. Роты, хоть и в сухомятку, но у нас обедают. Через полчаса, не позже, как только они закончат и оправятся, ты выстраиваешь их все в колонну, и мы начинаем движение по западной дороге. Я здесь в свое время сам ее своими ножками и даже не один раз проходил, так что хорошо знаю всю эту местность. Так вот, верст через десять, немного не доходя до реки Березань, дорога поворачивает на юго-запад и потом выходит прямиком к Очакову. — Где-то в половине дня пути, если все будет спокойно, мы и должны будем встретиться с войсками генерала-аншефа. Наши конные дозоры смогут их обнаружить загодя, а потом уже и нас на них выведут. Ты тут пока распоряжайся, а мы с Сергеем Владимировичем пройдемся по местам недавнего боя. — Да, серьезно повоевали, — Гусев кивнул на покинутой позиции османской артиллерии. В пыли здесь лежали десятки окровавленных тел. Валялись два пушечных ствола, тут же лежали разбитые лафеты, рядом застыло несколько зарядных передков. Всюду были разбросаны ядра, картечные картузы, амуниция и орудийные принадлежности. А вот и третья стоит, совсем себе целехонькая, — удивленно протянул майор. — Почему же ее с собой турки не утащили, а здесь на позициях бросили? — Очень странно. — А вот отгадка. Алексей пошатал широкое колесо на лафете. Ступится конец. Как еще колесо-то с оси не свернуло? На одном честном условии оно сейчас только и держится. Нам и то понятно, что никуда уже такое орудие не уедет. А уж хозяевам орудия тем более. Вот от того-то они и бросили его здесь. По-хорошему подорвать бы пушку нужно. Они только лишь затравочное отверстие у нее заклепали. Ничего. — усмехнулся квартирмейстер. — Нашим артиллеристам такие вот заклепки всего лишь на пару часов работы. А вот с остальными неполадками придется уже подольше повозиться. Ну да ладно, стволы у всех пушек здесь целые, а уж с ремонтом лафетов наши мастеровые вполне совладают. Сейчас на херсонских корабельных верфях ведь чего только не делают. Сам своими глазами это видал, когда мы оттуда наши полевые кухни забирали. А в реляции на имя Александра Васильевича я пропишу — что захвачено во время десанта, обороны от неприятелей и последующей нашей атаки, 11 пушек, из них восемь самой новой французской системы. — Пиши, — согласился Егоров. — Отметь там героизм всего рядового, унтерского и офицерского состава батальона. Отбито нами шесть больших штурмов. Захвачено в плен полторы сотни турок, убитые и ранено более восьми сотен. На холме и в его окрестностях мелькали фигуры солдат. — Пятый учебные вместе с интендантами занимается, — кивнул на них Гусев. — Дел тут Рогозину не в проворот, за сутки он здесь точно со всеми не управится. — Подойдем? — кивнул на холм Егоров. — Пока колонна не тронулась, успеем переговорить с Александром Павловичем. Проходящие мимо рва офицеры были свидетелями весьма неприятного зрелища. Здесь уже вышелась огромная куча снятых мундиров, ремней, патронтажей и всей прочей амуниции. Солдаты укладывали в траншею длинными рядами раздетые до исподнего окровавленные трупы, а им их все подносили и подносили новые с поля. — Ружья отдельно, холодное оружие и пистоли отдельно! — крикнул Рогозин. — Захарка, а ну бери пятерых, да дуй на берег! Там большие мешки с известью лежат. Тащите их все сюда, уже опять новые ряды пересыпать нужно. Забудемся, так зараза потом пойдет. Ну, у тебя и запах здесь, Александр Павлович. Милорадович шумно выдохнул закрыл платком нос. И как ты тут только рядом стоишь? А чего делать-то? Пожал тот плечами. Дело привычное. «По нашим интендантским артикулам, все ведь с поля боя положено учесть и сдать на армейские склады. Если мы сегодня до ночи не управимся, тут так смердеть начнет. Сами видите, какая жара начинается». «Пылович, там перед нами в версте позиции, брошенные турками», — хивнул за спиной Егоров. «Извини, дорогой, придется тебе и на них оглядеться. Три орудия, брошенные на артиллерийских позициях, осталось». А помимо того, пушечная амуниция и транспортные зарядные передки. — Понял, Александр Петрович, — кивнул тот. — Пушечный отчет он самым первым по нашей интендантской линии проходит. Все в одно место приберем, а потом с рапортом и в армейское интендантство доложимся. Пока оттуда команда за трофеем не придет, каправо с отделением для караульной службы здесь оставлю. — Александр Павлович, ты у нас человек хозяйственный, опытный. Лёшка сощирил глаза. «Сам ведь знаешь, какая у нас нехватка в пистолях и в холодном оружии среди молодняка. Если что-нибудь интересное из трофеев вдруг попадётся, ты его того. Отложил бы в сторонку, хорошо?» Интендант оглянулся осмотрелся по сторонам. «За это вы не волнуйтесь, Алексей Петрович, я всё понял». Сам же ведь сколько мучился, аж месяц эти полгода мотался в Елизаветград, да выбивал все для пятой учебной. Со мной здесь Мальцев Афанасий в реке остается. Так-то, как я погляжу, смышленый оружейник — это тунтер. От меня он уже задание получил, вон второй уже час в оружейных кучах копается, да выискивает там все пригодное. — Ладно, Александр Павлович, пора нам, колонна уже строится для марша. Алексей кивнул в ту сторону, где на дороге вытягивались стрелковые роты. «Тебе в помощь здесь рота Самойлова остается. Как только вы тут закончите, так переправляйте по понтонному мосту все наши повозки и полевые кухни. Догоняйте батальон. Мы без провианта три-четыре дня, конечно же, продержимся на сухом пайке. А вот потом уже по вам заскучаем, ну или ругать сильно будем». Так что вы уж тут побыстрее с интендантскими делами заканчиваете. Постараемся, Алексей Петрович, — улыбнулся капитан. Кому же та охота, чтобы его худыми словами склоняли? Так что будем всемерно поторапливаться. Колонна шла без остановки до самого позднего вечера. Три часа дал своим солдатам на отдых и ужин командир батальона. А потом вновь погнал их скорым маршем на юг. Перед Березанским лиманом конный дозор егерей наткнулся на казачий разъезд из второго донского полка. В темноте служивые чуть было друг друга не перестреляли. Выручилось здесь только то, что обе стороны расслышали знакомые матерки и ругань. Уже через час вестовой от подпоручика Осокина докладывал Егора в обстановку. Полки дивизии Суворова расположились лагерем у деревни Каменка. Сам командующий находился тут же. Турки стоят от них в пяти верстах и перекрывают дорогу, ведущую на юг к крепости очаков. Больших сражений пока что между войсками не было. Происходили только лишь мелкие стычки дозоров и перестрелки. — Ваше превосходительство, батальон выполнил поставленную перед ним задачу. Мы продержались двое суток, — докладывал командир дивизии Алексей. «Разрешите получить указание к дальнейшей службе». «Молодец, Егоров!» — Суворов порывисто обнял за плечи подполковника. «Оттянул Османов на себя. Дал нам на бережок заскочить очаков в сорока верстах к югу. Басурман собьем с позиции, завтра же перед крепостью окажемся. Много ли людей потерял? Понимаю, что непростое дело было. Против кратно превосходящего противника пришлось вам держаться». может и далее батальон в строю быть или же за бу его отводить дабы вам укрепиться все сыпал вопросами генерал 49 человек пали на поле боя 92 находятся в лазарете наконец смог ответить подполковник батальон свою боеспособность не потерял мы готовы дальше сражаться ваше высокопревосходительство только бы немного отдохнуть людям после сражения всю ночь сюда скорым маршем шли отцы — воскликнул Суворов. — Веди меня к своим людям. Хочу им лично свою благодарность выразить. А по поводу отдыха, коли вы при дивизии остаетесь, то много я вам его не обещаю. Намерен после рассвета дать два часа на сборы, да и ударить по туркам, чтобы путь на крепость открыть. А там, как бог даст, может, и наша армия совет грады сюда поспешно подойдет, так сразу и на штурм двинем. Никак нам нельзя туркам время давать, чтобы они оправились. Ударил врага крепко. Пошатнулся он. «Так добей его со всей решительностью!» Выстроенный пород на батальон застыл в шеренгах на главной сельской улице. Суров прошелся вдоль всего строя, вглядываясь в лица солдат и офицеров. — Орлы! Богатыри! Глаза так и блещут! — воскликнул он. — Поставь неприятеля, так пули его пробью. Мало пули — штыками мундиры порвот! «Отважно выбились, братцы, на буги, не посрамили славы русских чудо-богатырей. Зато вам великий почет и благодарность. Там в пяти верстах от нас к югу сидят в степи турки и ежатся от страха, потому как знают басурмане, кто к ним пришел. «Братцы, нам надлежит разгромить неприятеля в полевом сражении, потом выйти к очаковским бастионам и взять их решительным приступом». «Для русского солдата нет несокрушимых твердынь, всякое ему по силам. Вам три часа сна, потом барабаны и в цепь. Покажите, как могут драться русские стрелки, егеря. Слава матушке-императрице, слава России и его воинству! Ура!» «Ура! Ура! Ура!» — ревели шеренги батальона. Из сельских хат и отбивачных костров выскочили солдаты и похватали ружья. «Чё волкодавы ревуть?» — успокаивали служивых унтера. александр Васильевич их за службу благодарит. Ну вот, коды вы все повыскакивали. Ложитесь уже, баломошные. Скоро с рассветом барабана общую побытку пробьют». «И чё только народ будет?» — ворчали те, укладываясь обратно возле костров. «Можно же тиши крикнуть?» «Нет ведь, реветь им надо, как будто бы они в атаку на турку пошли». — Весь сон честному воинству сбили. Неприятель не принял боя в открытой степи прикрываясь своими заслонами, отходит к Очакову. Освещал обстановку перед командирами подразделения на Большом Совете Александр Васильевич. Казачки проспали его отход, и теперь, чтобы насесть на хвост туркам, нам надо совершить скорый марш. Основные войска далеко. Я загодя послал его светлости рапорт с докладом об обстановке и теперь жду от него ответа. «Медлить нам никак нельзя, господа!» — обвел он взглядом собравшихся офицеров. «Самое лучшее было бы и стремить войска противника здесь, в полевом сражении, не дать ему укрыться за стенами. Численное превосходство турок меня не страшит, мы меньшими силами большего достигали. Против наших семи тысяч у него пятнадцать, но он слабее духом и весьма нерешителен. Приказываю начать преследование немедленно. Вперед выдвигается наша конница и егеря». — Общее командование авангардом я возлагаю на полковника Остон Батальон, струйся! — разнеслась команда над дальним пустырем, где егеря волкодава разбили бивуак. Солдаты, разбирая из пирамид свои ружья и дожевывая на ходу сухари, спешили встать в ротные шеренги. — Братцы, нам поручено идти за конницей на юг для преследования отходящих турок. Объяснял поставленную задачу своим людям Егоров. «Деприятель вот уже пять часов как покинул свой лагерь и успел от нас хорошо оторваться. Наше дело, будучи передовым авангардом дивизии, сбить его за слоны, настигнуть и задержать до подхода основных сил. Понимаю, что все вы устали, ведь и так уже четвертые сутки не имеете отдыха и сами только что с марша». Но нужно, братцы, идти, нужно зацепить турок и не дать ему ползти в свою нору. Порядок следований у нас прежний. Дозорная полурота разбивается на звенья десятки и ведет разведку, а также несет боевое охранение. Стрелковые роты идут по дороге, головная первая, за ней прочие по порядку. И замыкающая идет четвертая. Батальон, в походную колонну, становись направо. Длинный строй колыхнулся и повернулся лицом на юг. «Начать движение!» — скомандовал подполковник. Дозорная полурота рассыпалась по мелким подразделениям. Пара десятков ее егерей вскочили на коне и ускакали вперед, а все остальные, разбившись на пятерки, разбежались боковыми охранениями. «Как так? Ну как? Наш отход такой массы войск проморгали!» С досадой проговорил Живан, кивая на огромную всю в костровых подпалинах поляну. — Это ведь не шесть-семь сотен солдат, а целых пятнадцать тысяч здесь стояло. — Вон, сколько они имущества побросали, — показал он на застывшие без лошадей телеги, повозки, сваленные в кучи, груды, бочек и какой-то рухляди. — Чай уж не дураки турки, — ответил ему Егоров. — Тоже ведь учатся воевать, и полководцы у них есть грамотные. Ночью они цепили все подходы конными постами, большие дозоры пустили вокруг, а в самом лагере множество костров зажгли. Казачки получили ночью по зубам при наскоке, обратно к каменке откатились. ложились начальству, что неприятельно на отдых большим лагерем стал и костры палит. Ну и про то, как они славно с ним порубились, тоже, видать, рассказали. А уже утром выяснилось, что турок-то и след простыл. Плохо то, что они свои тяжелые орбы побросали, теперь налегке уходят. Сейчас одна надежда, что их на марше наши конницы придержат. Не то они действительно под защиту крепостных орудий уйдут. Впереди послышалась заполошная стрельба, а по дороге к колонне егерей подскакал вестовой от дозорных. — Ваш высокоблагородие, подпоручик Осокин послал к вам доложиться! — крикнул рядовой, спешиваясь. Впереди казаки с драгунами в бой с турецким заслоном ввязались. Там дорога между двух холмов и рощица идет. Вот они по два орудия на тех холмиках поставили, а сами путь повозками и всякой всячиной завалили. Их пехота с нашей кавалерией перестрелку ведет, и там у рощи их конница маячит, но вперед пока что она не лезет. Тот господин полковник Драгунский, что к нам на выручку на медне приходил, теперь от нас вспоможение ждет. Батальон разворачивался в цепи позади спешанных драгун и горцующих на конях казаков. И те, и другие полили в сторону большого завала, из которого по ним постреливали турки. «Господин полковник, мы сейчас двумя своими ротами оттянем внимание на приятеля на себя», — пояснял командиру драгунского полка свой замысел Алексей. «А две другие мои зайдут на эти холмики с орудиями. Вы, главное, нас всемерно прикройте от конницы. Сил для того, чтобы построить плотное каре, у нас не будет». Коли прорвутся к егерям всадники, так очень несладко им в поле придется. — Хорошо, подполковник, — кивнул командир Драгунского полка. — Мы будем прикрывать вашу атаку на дорожный завал, а казаки возьмут на себя те фланги, где вы на холмы полезете. Не переживай, не дадим османской коннице резвиться. Вы, главных их пехоту выбьете. — Выбьем, не сомневайтесь, Александр Карлович, — улыбнулся Егоров и пошел к егерской цепи. Каждый из стрелков в зеленых мундирах знал свое дело. Сноровка ведения боя рассыпным строем оттачивалась годами. пузищики работали парами или тройками, приштуцерники, прикрывая друг друга. Две сотни егерей приблизились к завалу, ведя частый огонь. Хитрая пуля с выемкой на ее тыльной части позволяла поражать цель уже с трех шагов, а вот с двух она была совсем точной. турки Палили часто и впустую. То один, то другой их солдат падал, пораженный среди баррикады из повозок, бревен, мешков с землей разного хлама. Орудия с холмов били ядрами, но под такой рассыпной цели попасть было очень непросто. Командир заслона, осознав всю опасность своего положения, решил бросить в бой свою конницу. Всадники вылетели от рощицы и, настегивая своих коней, подскакали к месту боя. «Кавалерия по центру!» — крикнул Гусев. «Идет рысью прямо на нас!» «Даем залпы, и все отходим назад за драгун!» — скомандовал подполковник. Цепь егерея куталась облачками от выстрелов, развернулась и бросилась под защиту своей конницы. Драгуна ударили в наступающих из своих карабинов и, выхватив сабли, кинулись в сечу. «Хорошо, все идет так, как и рассчитывали!» — крикнул Милорадович Алексей. — Мы вытянули на себя их конницы. Теперь первой второй роте осталось только лишь взять холмы с пушками безопасности быть вырубленными. Именно в этот самый момент егеря двух рот, скрытно сосредоточившись у холмов, стремительно преодолели расстояние до рубежа неприятеля и под прикрытием огня отборных стрелков ворвались на них». В короткорукопашной схватке турки были опрокинуты и, бросив свои укрепления, бежали в сторону Очакова. Развернув отбитые у неприятеля пушки, егеря ударили ядрами по османской баррикаде. Оборона всего укрепрайона у турок начала резко рушиться. Конница неприятеля, теснимая драгунами, развернулась и понеслась вспять. После удара третьего ядра, расколовшего как орех огромную арбу, бросили завал и его защитники. Скрыться удалось немногим. Обогнув холм, их секли саблями казаки, а позади накатывали развернутые сотни русских драгон. половина турок порубили, около четырех сотен сдались в плен. — Славная победа, Алексей! — радовался Остендризен. «Большой заслон неприятеля сбит, теперь нам можно на марше смело турок за хвост хватать, а потом хоть до самого Очакова по прямой скакать. Я отправлю вестового к Александру Васильевичу в каменку с рапортом, а потом туда же мы всех пленных под конвоем перегоним. Если у тебя, Алексей Петрович, есть желание, так можешь и свою победную реляцию для генерала-аншефа передать». — Отменно здесь твои егеря, господин подполковник, дрались, и мне после такого совсем даже не зазорно с вами славой делиться. С севера, откуда только недавно к турецкому заслону подошел русский авангард, показался небольшой конный отряд. Во главе его скакал офицер из штаба командующего дивизии. — Господин полковник, вам депеш от Суорова», протянул Александру Карловичу запечатанный сургучом пакет «Прибывший секунд майор». приказан его вскрыть немедленно. Полковник сломал печать и теперь читал текст, шевеля губами. «Как так, майор, я ничего не понимаю! Что это?» Багровей на глазах воскликнул он в сердцах. «Почему нам отходить назад? Мы только что здесь разбили приличный заслон турок и теперь готовы преследовать его основные колонны!» «Не могу знать, господин полковник», — холодно ответил штабист. «Мне только лишь велено передать вам сию депешу и проследить за выполнением указания командира дивизии». Взглянув по сторонам и понизив голос, он тихо произнес. «Их превосходительство и сам не в духе. Сильно гневаться изволит. Ничего и никому он не объясняет, а только лишь бронится в своем шатре. Выход на марш всех полков отменили». — А все после того, как от их светлости князя Потемкина гонец с эскадроном гусар к нам прибыл. — Считай, Алексей! — полковник протянул бумагу Егорову. — Преследование неприятеля прекратить. Немедленно прибыть со всеми своими подразделениями в Каменку. Командующий 4-й дивизией 2-й императорской армии генерал-аншеф Суворов А.В. Подпись. Чернильный оттиск личной печати. «Что дело?» — прокинул стоявший рядом командир второго го донского полка. «Сейчас бы самое оно бегущего турку дозовыми брать, а нам вон чего. Откатываться назад велят». «Что поделать, господа, это приказ!» — вздохнул Александр Карлович. «Мы с вами все люди военные, под присягой находимся, так что обязаны его выполнять». — Я так думаю, что Александр Васильевич нам сам совсем скоро все лично объяснит. колонны из двухконных полков и батальона егерей теперь пылила назад в ту сторону, откуда она только что совсем недавно пришла. С собой на носилках егеря несли двух убитых и пятерых раненых. — За что же мы под пули только что лезли? Да ребятки свою кровь за что проливали, чтоб потом обратно нам драпать? Ворчали егеря. «Чего ты совсем не поймешь этих господ охвицеров?» «Разговорчики! А ну быстро рот свой закрыли!» — покрикивали он тиран и солдат. «Я еще вам тут крамалую панику разводить!» Конный отряд из каменки прискакал. Вот комендантские рассказали, что с теми гусарами, да с какой-то серьезной бумагой, важный охвицер суды от их высокопревосходительства прискакал. Делился новостями всезнающий Егорка. — Вот после того ты -то пошла команда срочно нам назад собираться. Бум, — Бум-бум-бум-бум! — громыхнули позади четыре взрыва. — О, как грохочет! — То пионеры те пушки подрывают, которые мы вот только что отбивали, — проворчал Мартын. — Я там на холме чуть был головы не лишился. Ядро всего лишь в двух вершках от башки пролетело, так у меня аж... Хвост на каске от ветра вздыбило. — Хвост ему вздыбило, — проворчал капрал Пряхин. Там Фадея пуля в живот ударила. Боюсь, не донесут его те перечи каменки. Ужас, как мучится сердешный. Да, нехорошо получилось, вздыхали солдаты. А ведь так все славно начиналось с этим наступлением на очаков.